Глава двадцать девятая. Любопытно. Тас убрал блокнот в карман. И что? Выяснил, кто тебе звонил? Нет. Полковник сплюнул. Звонок по сотовому. Звонили из леса, за городом. Телефон и симку нашли. Они сразу их выбросили. Никаких отпечатков. Оформлено на какого-то старика из пригорода Самары. Дохлый номер. А этот? Вейгнер. Вовчик постукивал себя по колену. Это кто? Серьезный человек. Последнее время переводил черный нал за границу. Там безопасно открывал счета. Взяли его без моего ведома. С сумкой, набитой деньгами. Есть у меня деятели. В принципе, я и сам хотел повлиять на его освобождение. Но тут этот звонок... Видимо, звонивший как-то связан с ним. вслух подумал Хабаров, раз такая просьба. Возможно. — Выйдем. — Вовчик встал. — Проветрим голову. — А со мной что? — полковник дернулся. — Убьете? — Нет. — Стас тоже встал. — Домой пойдешь. Еще пара вопросов, и все. На улице по-прежнему светило солнце. — Что ты об этом думаешь? — Вовчик чиркнул с зажигалкой. — Как тебе сказка? — Честно? — Стас шмыгнул носом. — Ни хрена не понял. Либо мы раскопали какую-то другую аферу, либо тут все запутано. Как? Как?» Он не смог подобрать нужное сравнение. «Короче, жопа». М «Да. Что делать, думаешь? Спросим про пятнашку? Хотя я теперь вообще не понимаю, с какого она там бока?» Хабаров пихнул ногой гнилой пень. «Интересно, зачем он нам все рассказал? Если мы люди Трофимова...» то по логике не должны его отпустить. «Хм. Из двух зол выбрал меньшее. Все логично. Вовчик улыбнулся. За дочь мы бы его по-любому убрали, а так есть шанс. Он же прекрасно понимает, как не просто избавиться от человека его уровня. Возможно. Ладно, пойдем. Надо быстрее от него избавляться. Хорошее слово выбрал, хохотнул водитель. Стас шутку не поддержал. Пленник сидел, опустив голову. — Ну что, полковник, последний вопрос. Зачем ты велел пропустить в коттеджный поселок зеленый ВАЗ-21-15? Два дня назад. — Отвечаешь и едешь домой. Никонов не пошевелился. «Ну — но опять 25, — протянул Хабаров. — Вроде все рассказал, а на простой вопрос молчишь. Никакой реакции. Вовчик, заподозрив неладное, подошел и слегка толкнул полковника. — Тело повалилось на бок, некрасиво повиснув на прикованной руке. — Твою мать! — он быстро вытащил ключи и отстегнул руку. — Ах ты ж! — Что? — подбежал Стас. — Что случилось? Вовчик тыльной стороной ладони вытирал вспотевший лоб. — Готов. — Как? — Хабаров оттолкнул его, склонился над Никоновым. Сразу понял — труп. Перекошенное лицо быстро теряло багровый оттенок. Стеклянные глаза без всякого выражения рассматривали пустоту. — Как? — Видимо, приступ. Вовчик взял себя в руки. Поднялся. — Херово. — Это не то слово. Это... Это... Это полная жопа. Нам хана. Стас громко засмеялся. — Теперь на нас два похищения и труп ментовского начальства. — Пожизненное. Но, скорее всего, мучиться в застенках не придется. До зоны не доехать. «Успокойся!» — водитель стальной рукой взял его за ворот и хорошенько встряхнул. «На тебе ничего нет!» «Я его похитил, привез сюда. Если начнут рыть, выйдут на меня. А я, как уже сказал, сидеть не буду. К тому же не мы его убили. Он сам отъехал. Вины нет никакой». Стас, успокоившись, думал. «К экстремальным ситуациям, пусть и не таким, он привык». Надо избавляться от тела. С удивлением и страхом он услышал собственный голос. Подкинуть не получится, все равно станут рыть. А если пропадет без вести, будет некоторый запас времени. Дельно. Вовчик теребил мочку уха. В машине есть лопата. Поехали. Сделаем так. Сейчас выберем место потише. Ты начнешь копать, а я съезжу в магазин за перцем. Стас чуть помедлил. И водкой. Вовчик кивнул, хоть и не понял мысли. — Потом, когда закончим, будем дальше думать. Все, поехали. Он первый взял полковника за ноги. Погрузив труп в багажник Хонды, они двинулись по чуть заметной тропинке вглубь леса. Через пару километров попалось. Удобное место. Крутой овраг, поросший дикой травой. — Здесь. Начинай. Вытащив Никонова и спрятав его в кустах, Стас сел за руль. — Буду минут через двадцать. Не говори больше ни слова. Он развернул Хонду в сторону поселка. Вовчик успел снять верхний слой дерна, когда рядом остановилась машина. Осторожно выглянув, он увидел Хабарова, высыпающего в трехлитровую банку черный, вперемешку с красным, перец. Это зачем? Он ткнул пальцем в банку. — Чтобы звери не рыли. Стас выглядел равнодушным. Где-то была такая информация. Дольше пролежит. — Ясно. Вовчику стало неуютно. — Закончу, помогу. Не оборачиваясь, Хабаров мотнул головой. Действительно, через пять минут он молча присоединился к рытью могилы. — Все. Отдуваясь, Вовчик оглядел глубокую двухметровую яму. — Достаточно. — Взяли? Стас кивнул. Вдвоем они сбросили тело в яму. Оно неестественно скрючилось и начали закапывать. С каждой лопатой Хабаров чувствовал, как поднимается по ногам непонятное напряжение, будто закапывал самого себя. Вовчик аккуратно положил верхний слой дерна на место, Стас тщательно засыпал место перцем. Достал из пакета бутылку водки и полпалки колбасы. Упокой, Господи, душу раба твоего Павла. Он, не чокаясь, выпил полный стакан. Первый раз Вовчик даже с некоторым сочувствием смотрел на него. Не доводилось делать. Стас отрицательно покачал головой. Видел много смертей, но чтобы так, как собаку зарыли, никто не заслуживает такого последнего пути. Не простит он нас, ткнул пальцем в по-прежнему безоблачное небо. Спросит там, а ответить нечего будет. Вовчик помолчал. Поехали. Он вылил остатки водки на свежую землю. Надо доделать то, что начали. Иначе во всем этом, — обвел рукой лес, — вообще исчезнет всякий смысл. Стас кивнул. Уходя, совершенно точно знал. Здесь, в этом месте, он только что похоронил нечто большее.